Гейши и жены. Мир ивы и цветов в его современном виде представляется мне садом за высоким забором предубеждений, куда нет доступа посторонним. Начав заниматься этой темой еще в Токио, я не думала и не гадала, что смогу зайти в этот сад. Я поселилась в крошечной квартирке, снятой через моего японского знакомого в США. Помогли в этом его родственники, нашедшие мне подходящее жилье поблизости от своего дома его двоюродная сестра с мужем, редактором одной из крупных газет. Потом я с ними несколько раз вместе обедала. У них был небольшой, но вполне респектабельный домик на Тихой Токийской улице, и они принадлежали к верхнему слою японской интеллигенции. Отец Юрико, хозяйки дома, был известным в Токио врачом. Она была единственным ребенком в семье и дом унаследовала после смерти отца в 1970 году. Ее муж, женившись на ней, пошел в детья и взял фамилию Юрико, а не наоборот. Они поженились еще задолго до внезапной смерти отца, за которым буквально через несколько недель скончалась ее мать. Все это время они жили вместе с родителями. Юрико была очень близка с родителями, она никогда не покидала отчий дом, даже после замужества. Кончина сразу обоих родителей подкосила ее, а нужно было достойно их похоронить, потому что отец занимал довольно высокое положение. Как она мне рассказала, в этот тяжкий для нее период бесценная помощь пришла от гейш, с которыми был знаком ее отец. Поскольку гейши хорошо знают светский этикет, а их клиенты преимущественно люди зрелого и преклонного возраста, они бывают удивительно осведомлены в тонкостях сложных правил японского похоронного ритуала, которые, среди прочего, включают отправку извещений, тщательную запись денежных приношений, соболезнования и ответные, строго подобранные подарки в благодарность всем выразившим свои соболезнования в денежной форме. Несколько гейш из престижного ханамати Симбаси, посетителям которых был ее отец, буквально за руку водили Юрико исполнять все эти обязанности. Она встречалась с этими гейшами и раньше, хотя свидания носили совершенно частный и даже интимный характер. Гейши приходили с визитом в тихий, но респектабельный дом, в котором жила Юрико дважды в год. В начале января, во время новогодних праздниц, и в середине лета, когда отмечается Обон, буддийский праздник почитания духов предков. Эти две даты, делящие год на две примерно равные части, служат поводом для обмена поздравлениями и подарками, знаками вежливости. Гейши приходили в дом отца с подарками не для него, а для жены, матери Юрико. Это были носовые платочки, душистое мыло, сладости, столовое белье. Хозяйка дома принимала гейшу в гостиной, между ней и гостями приходил краткий, но сердечный разговор, примерно такого содержания. «Гейша, желаю, чтобы дела вашего мужа и впредь шли хорошо. И госпожа, благодарю вас за заботу, которую вы мне оказываете». После краткой беседы гейши просят прощения, что не могут долго засиживаться, и направляются в дома других клиентов с аналогичными подарками и праздничными поздравлениями. На встречах такого рода происходит скрещивание путей японских женщин, природу которых можно было бы считать полярно-противоположной, и происходит это в самой вежливой форме. Гейши выражают почтение жене, а та считает себя обязанной столь же учтиво поблагодарить их – как она благодарит всякого специалиста, содействующего деловой и общественной репутации своего мужа. Хотя стандарты домашнего быта и правила жизни вне стен дома в нынешней Японии отстают друг от друга не так далеко, как это было раньше, разница между ними еще остается довольно существенной. Гейши и жены смотрят на эти стандарты и правила с противоположных позиций. По японским понятиям, роль жены ставит женщину в центр домашних дел и забот. Она не вступает в какое-либо общение с коллегами мужа, все важные деловые и общественные контакты вне дома остаются исключительно в ведении супруга. Многие японские жены вполне осознают, что они антипод гейши. Притом различия между собой и те и другие рассматривают в духе взаимного дополнения, как естественное разделение женского труда, где нет места для ревности, поскольку их сферы ни в чем не соприкасаются. Тема взаимодополняемости без вражды и антагонизма часто всплывает в разговорах с женщинами, чьи мужья регулярно общаются с гейшами. Всякая европейская или американская жена восприняла бы такую ситуацию с возмущением. Она с порога отметает всякую мысль о том, что какая-то другая женщина будет рядом с мужем в обществе, станет каким-то образом ухаживать за ним или даже вступать с ним в интимную связь. Все это по нашим нормам – исключительное право и прерогатива жены, и всякое участие в этих делах другой женщины подрывает фундаментальные основы супружества. Почему же японские жены не претендуют на такое право? Ответ на вопрос, как можно догадаться, надо искать в культурных традициях, формировавших институт брака, роль и место жены в японском обществе. Обретение спутницы жизни в Японии не столько результат любовного увлечения, как это происходит у нас, сколько дань общему убеждению, что наступает известный возраст, когда каждому полагается жениться. Сейчас в Японии можно часто услышать о женитьбе по любви в противовес простому вступлению в брак, но различие в этих понятиях точному определению тоже не поддается. Даже те пары, которые обручились по любви, на известном этапе прибегают к помощи посредников для оформления своего союза. Конечно, муж и жена должны чем-то привлекать друг друга, но любовь между ними у японцев совсем не обязательно. «Женитьба в Японии» Один из важнейших шагов на пути человека — превращение его в полноценного члена общества. Тот, кто этого шага не сделал, выглядит странным и выпадает из общего ряда. Поскольку роль жены и матери служит главной составляющей характеристики зрелой и взрослой женщины, одиночество делает ее куда более аномальным явлением в обществе, чем холостой мужчина. Роль мужа и отца не несет на себе такой же нагрузки. Супружество влечет за собой обязательное появление и воспитание детей. Юные жены обычно сразу беременеют. Как только у женщины появляется первый ребенок, все силы внимания ее приключаются на детей, и роль матери в ее жизни отодвигает на задний план все другие женские функции в семье. Чувство любви у японских супругов, если таковое и было, еще больше затухает, когда муж начинает звать свою жену мамой.